Глава двадцать пятая. Чудо. К Рождеству работа над альбомом, начавшаяся еще в январе, подошла к завершению. На этот раз привычный режим работы изменили. Раньше участники группы писали песни по отдельности, считая их своей безраздельной собственностью. И в вопросах финального звучания и записи последнее слово всегда оставалось за автором. Это порождало проблемы и конфликты, ведь каждому хотелось работать в первую очередь над своими композициями, постоянно воюя за то, чтобы именно их выпускали в виде синглов, и только потом над всеми остальными. Теперь любой трек решили подписывать слова и музыку Куин, независимо от того, кому именно в голову пришла идея его создания. Песни, над которыми они работали индивидуально, бросали в один котел. Перемешивали, а потом по одной доставали и трудились над ними уже сообща. Поначалу дело двигалось со скрипом, потому как никто не желал делиться своим детищем с другими. Но уже совсем скоро они стали работать теснее и слаженнее, чем когда-либо. А когда встал вопрос выбора синглов, никаких проблем опять же не возникло, потому как роялти делилась поровну на четверых. Система оказалась настолько эффективной, что они никак не могли понять, почему не перешли на нее еще сто лет назад. В январе 1989 -го года BBC Radio 1 провело опрос слушателей, попросив их назвать лучшую песню Queen. По результатам 8500 телефонных звонков первое место заняла Bohemian Rhapsody, второе — A Kind of Magic, третье — I Want to Break Free. Тем временем Роджер познакомился с членами новой эксцентричной постпанк-группы зиг Спутник» и согласился помочь им в работе над будущим синглом. После этого ему предоставили трек под названием "Dancerama", полагая, что он нуждается в некоторой доработке. Послушав его, Роджер возражать не стал и приступил к работе над новой аранжировкой. Начало года омрачило печальное событие. От лейкемии умерла Денис Морс, создательница благотворительного фонда доноров костного мозга, ставившего своей целью создание компьютерного регистра, чтобы для каждого больного можно было быстро найти подходящего донора. Денис боролась до самого последнего дня, собирая средства для своего фонда. От невозможности вовремя найти донора умирали очень и очень многие, и благодаря усилиям Дениса на эти цели удалось привлечь несколько тысяч фунтов стерлингов. На похоронах звучала ее любимая песня «Who wants to live forever», под которую она до последнего вздоха шагала по жизни. Эта история настолько тронула написавшего ее Брайана, что он объединил усилия с Малкольмом Томасом, одним из директоров фонда, решил заново ее переписать и в помощь проекту выпустить новую версию. Его идея сводилась к тому, что трек теперь должен исполнять не он, а дети, которых он пригласил, разместив в телепрограмме «Daytime Live» на BBC рекламное объявление. Вскоре его завалили пробными записями многообещающих дарований в возрасте от 6 до 16 лет. Время прослушивать их целиком легло на Брайана и Малклма. В итоге они предварительно отобрали 120 человек, из которых в конечном итоге оставили 46, пополам мальчиков и девочек. и пригласили их на кастинг на Abbey Road Studios. Студия, инженеры и все, кто принимал участие в этом проекте, работали на безвозмездной основе. Дети страшно нервничали, многие не только из-за прослушивания, но и от испуга перед окружением, потому как раньше никто из них не видел звукозаписывающую студию, тем более такую знаменитую. Хотя больше всего атмосфера будоражила все же их родителей. Но даже в таких обстоятельствах все до единого выступили просто блестяще, и перед Брайаном стала труднейшая задача оставить из них всего двоих. Чтобы выбрать Яна Миссона и Белинду Джиллетт, ему понадобилось около недели. Запись сделали на эбби Роджер по такому случаю сел за барабаны, а Джон взял в руки бас-гитару. Выпустила новый вариант песни EMI, тоже пожертвовавшая на благотворительность свою долю. Но с распространением, к сожалению, возникли проблемы. Несмотря на рекламу на радио и телевидении, купить сингл в магазине можно было только по предварительному заказу. В итоге, хоть он и собрал значительные средства, но возложенных на него надежд все же не оправдал. Ради другого сбора средств пошел на подвиг и Роджер, наряду со многими другими знаменитостями 19 марта, приехавший на стадион Уимблдон. Тот самый, на котором когда-то снимали известную велогонку с ногими девицами. Для участия в благотворительном рок-н-ролльном ралли на старых автомобилях в пользу фонда Нордов и Робинса Music Терапи» выиграл его не Роджер, а его личный помощник Мартин Гроувс по прозвищу «Здоровяк». Обложки всех предыдущих альбомов «Куин» были плодом чистого воображения, и на этот раз от устоявшейся традиции тоже отступать не стали. «Устроив что-то вроде мозгового штурма», — вспоминал потом Брайан, «мы думали о том, как объединить наши четыре лица, чтобы публика видела перед собой органичную, слаженную команду, в которую к тому времени превратился наш коллектив». Выполнить эту задачу поручили художнику Ричарду Грею, раньше уже создавшему для Квин конверт альбома Kind of Magic. Задействовав технологии самой крутой компьютерной графики, для начала он поработал немного над портретами каждого участника группы, а полученный результат скормил машине под названием Quantill Graphic Paintbox. В результате получилось четыре портрета, сливавшихся в один, четыре лица, переходящие одно в другое. Первым синглом с нового альбома стала композиция «I want it all» с внеальбомным треком «Hang on in there» на стороне B. Май выпустил его 2 мая 1989 -го года, 32-м в Великобритании. Во время съемок использовались 50-футовые осветительные стойки «Дайно», которыми обычно освещают футбольные стадионы. Кроме того, режиссер все тот же Дэвид Маллет, собрал 16 прожекторов «Цупа-трупа» и снял ролик в широкоэкранном формате «Синемаскоуп». Сингл вошел в британский чарт под номером 3, заняв самую высокую для группы позицию. «Радио One устроила благотворительный аукцион в пользу фонда жертв трагедии на футбольном стадионе в Хилборо, организованном для помощи болельщикам, пострадавшим во время давки 15 апреля 1989 -го года. и семьям погибших. Когда на торги выставили экземпляр еще не вышедшего альбома «Куинн», никем из музыкантов даже не подписанный, он ушел за 500 фунтов стерлингов. Кроме того, перед релизом Брайан сделал для радиостанции специальную запись для ответа на входящие звонки, включив в нее фрагменты нескольких песен. В начале мая экстравагантные привычки привели Фредди в Швейцарию, где он решил купить несколько раскрашенных вручную фарфоровых изделий. Четыре предмета обошлись ему в девять с лишним тысяч фунтов. Во время пребывания в стране его пригласили на специально устроенный в его честь ужин в ресторане «Фредди и Жерарде» в Лазанне, по общему мнению, лучшему во всем мире. Было подано 14 блюд, после чего хозяин заведения завизировал своей подписью фирменное меню Фредди Меркьюри. 22 мая вышел 16-й альбом группы под названием «The Miracle» и уже через неделю предварительных продаж приобрел платиновый статус. В полном составе Queen не давали на радио и телевидении интервью почти 10 лет. Однако 29 мая диджей «Радио One Майк Рид, их общий друг, уговорил музыкантов приехать к нему на часовую беседу. В тот день Фредди в открытую признался в нежелании опять отправляться на гастроли в составе «Куин», сославшись на то, что они уже побывали и выступили на всех ведущих концертных площадках мира. Поэтому ему хотелось покончить со всей этой рутиной, состоящей сплошь из альбомов и туров, из туров и альбомов, и подыскать группе какое-то новое занятие. По ходу дела он также заявил, что больше не собирается носиться по сцене в трико. Трое остальных участников коллектива в действительности думали иначе, но при этом уважали его мнение и находили чем себя занять. После долгих лет излишеств и чрезмерного потакания собственным страстям Фредди начал понимать, что жизнь мчится вперед, А он даже не думает взять паузу и расслабиться, чтобы хоть немного ею насладиться. С каждым днем он проводил все больше времени у себя в саду, заботился о шести кошках. Начал разводить японских парчёвых карпов, похожих на огромных золотых рыбок, только в тысячу раз дороже. Журналисты решили, что раз Фредди решил завязать с гастролями, значит, его точит какая-то болезнь. как грибы после дождя стали появляться досужие рассуждения о том, что же с ним не так. Стараниями Писак он в одночасье подхватил все мыслимые болезни, от а я, но ему самому до этих сплетен не было никакого дела. Следующим после «I want it all» шел сингл «Breakthrough». По поводу клипа у музыкантов имелся ряд блестящих идей. Поскольку ритм композиции навевал ассоциации с движущимся поездом, Они поручили Ханесу Россакеру и Руди Долизалю узнать, нельзя ли снять ролик на ходу. Для тех, в принципе, не было ничего невозможного. Стараясь придать клипу побольше реализма, от мысли снимать группу в студии на фоне заранее отснятых кадров, они отказались. Вместо этого арендовали на два дня в Кембридж-Шире частную железнодорожную компанию «Нин -Уэли». Старому паровозу обновили фасад, навесили новые боковые пластины, переименовали на время в Miracle Express, Чудо экспресс — «Чудо-экспресс» и украсили прицепленную к нему платформу. После того, как на нее забрались музыканты с инструментами и съемочная группа, поезд очень энергично двинулся вперед. Погода, к счастью, оба съемочных дня держалась хорошая, поэтому все, включая участников группы, получили истинное удовольствие. Как сказал Брайан, все на время превратились в мальчишек с игрушками. Релиз Breakthrough, ставшего их тридцать м синглом в Великобритании, состоялся 19 июня. «Для живой легенды самое настоящее дерьмо», — гласил красноречивый отзыв Кера. Когда Роджера спросили, что он думает об альбоме, тот ответил так. «На мой взгляд, неплохо». так или иначе, в миллион раз лучше Джейсона Донована. Поддержать продажи сингла фанатам на этот раз оказалось трудновато, ведь EMI выпустил его сразу в пяти вариантах — на компакт-диске, кассете, 7-дюймовые и 12-дюймовые виниловых пластинках, а также на фигурном диске с их изображением. Но поклонники все же потратились и раскупили все. Выпускать один и тот же трек на целой куче разных носителей Для групп, по-видимому, стало последним писком моды. На стороне B, Queen опять записали внеальбомный трек «Stealing». Не менее модным стало и записывать музыку в благотворительных целях. После разрушительного землетрясения в Армении рок-звезды собрались вместе, чтобы перезаписать бессмертную композицию «Smoke on the Water» группы Deep Purple, надеясь собрать деньги, в которых так нуждались выжившие. Когда Брайану с Роджером предложили поучаствовать в проекте, они немедленно согласились помочь, наряду с такими знаменитостями, как Брюс Дикинсон, Дэвид Кавердейл, Тони Айоми, Пол Роджерс, Крис Сквайр и Дэйв Гилмор. Экстравагантные вечеринки обычно устраивал Фредди, однако Роджер, которому в 89-м году исполнялось 40 лет, решил от него не отставать. Он разослал кому только мог приглашение на тусовку в его доме в графстве Сурой, на которую гости должны были явиться в нарядах школьников и школьниц. А чтобы доставить их на гулянку сначала из центра Лондона, а потом обратно, нанял целый парк междугородных автобусов. В необъятном саду поставили два огромных шатра, дополнив их танцполом, сценой для выступления двух музыкальных коллективов и полной дискотечной иллюминацией. Кроме того, он нанял Sky Tracker, мощнейший щетверённый прожектор, рыскающий по небу. Поскольку самолёты могли принять его за посадочные огни, пришлось обращаться за специальным разрешением в управлении гражданской авиации. С воздушными судами проблем в конечном счете не возникло, но местная полиция и силы правопорядка в соседнем графстве чуть не оглохли от звонков взбудораженных жителей, которые, приняв огни в небе за НЛО, Прыгали в машины и мчались к источнику света, принимая его за нашествие инопланетян. А поскольку многие прямо в пижамах бросали машины на оживленной дороге и устремлялись через проезжую часть посмотреть поближе, все закончилось хаосом и транспортным коллапсом. На следующий день об этой истории на первых полосах написали многие газеты. 7 августа состоялся релиз следующего сингла «Куин» под названием Invisible Man. «Демонстрирует ту сторону Куин, которую я терпеть не могу, с примесью фанка и диска», — написал по этому поводу Саундс. «Его не спасает даже гитара Брайана Мэя». На этот раз и Эмай превзошла саму себя, выпустив сингл уже в шести форматах. На кассете, компакт-диске, на черных виниловых дисках, 12-7-дюймовом, и на прозрачных тех же двух размеров. Зато на стороне Би поклонникам группы достался внеальбомный трек «Hijack My Heart», который спел Роджер. Руди Долизала и Ханнеса Россакера привычно подрядили снимать клип. Помимо прочего, эта парочка работала над проектом «Rare Life» — «A Concert Through the Time and Space» (редкое концерт сквозь время и пространство». чтобы с помощью редких кадров, снятых с момента образования коллектива и до самого последнего времени, показать концертную деятельность Куин. Фильм вышел 21 августа и тут же принес огромный успех, показав молодому поколению фанатов, как их кумиры выглядели много лет назад. До этого никто из участников Куин не фигурировал в Лондонском музее восковых фигур «Мадам Тюссо». хотя многие их коллеги давно удостоились такой чести. Но в начале августа музей попросил Фредди попозировать художнику для специальной выставки в развлекательном центре Трокадеро на улице Пикадили. Там собирались представить восковые фигуры участников памятного концерта Live Aid, но из Queen, кроме Фредди, приглашения никто не получил. Однако если остальные исполнители позировали художнику лично, то он ограничился присланной фотографией. Впрочем, группе в полном составе все равно отвели в этом мероприятии весьма почетное место. На выставке без перерыва крутили специально снятый по такому случаю видеоролик с их участием. После того, как Брайана пригласили на мероприятие в ипостасе «Критика», он отправился туда вместе с телеведущей Кэти МакГоверн. Немного погодя, они выступили на телевидении с его обзором. Очень положительным. В августе-сентябре Брайан занимался рекламой ряда проектов «Куин» и благотворительных инициатив, в которых участвовал раньше, включая синглы «Армения» и «Yes, we can» — «Да, мы можем», автором и исполнителем которого значилась Ассоциация Творцов, объединившихся ради защиты природы. Кроме Брайана в нее вошли Крис Томпсон, Джо Кокер и многие другие звезды, а все сборы планировалось направить на сохранение тропических лесов. Брайан съездил в Грецию и Италию, а потом много трудился в Великобритании как над этими треками, так и над синглом «Who wants to live forever». Да при этом еще умудрился немного расслабиться и отдохнуть с Анитой в Лос-Анджелесе. Там как-то утром, забавы ради, решил покататься на скейте сына. К сожалению, это оказалось труднее, чем можно было предположить. Он упал и сломал плечо. Чтобы привести Брайана в норму, понадобились полгода и самая интенсивная физиотерапия. Когда ему напоминали, что он взрослый человек, которому надо держаться подальше от мальчишеских игрушек, он просто пожимал плечами, морщась от боли, и говорил «без шансов». Вскоре Брайан вернулся в Великобританию для участия в проекте актера Гаррета Маркса, который на тот момент как раз работал над своим дебютным альбомом, одновременно играя на лондонской сцене Бадди Холли в мюзикле «Бадди». Трек, который они записали вместе, получил название «Lady of leisure». В конце сентября Роджер улетел в Швейцарию для работы над материалом «The Cross». Пока он отвлекался на дела Квин, «The Cross» упорно трудились над новым репертуаром и теперь хотели записать его. Узнав, что подготовленный ими в его отсутствие материал тянул чуть ли не на целый альбом, Он немало удивился. Джон тем временем уехал в Биориц, который они с женой очень полюбили, и даже купили там квартиру. 9 октября состоялся релиз четвертого сингла Скандал из альбома «The Miracle». Он представлял собой энергичный трек, нацеленный непосредственно против мировой прессы. Таким образом, группа решила отыграться, не нарываясь на судебные иски. Избранная EMI тактика продаж и на этот раз включала в себя шесть версий. традиционные компакт-диск и кассета, обычный 7-дюймовый виниловый диск и такой же, но в специальном конверте с художественным оформлением, обычный 12-дюймовый диск и такой же, но в специальном конверте и с подписями участников группы, выгравированными лазером. Когда требовалось продать максимальное количество копий одного и того же сингла, Изобретательности EMI не знала границ, хотя фанатам и на этот раз преподнесли подарок в виде внеальбомного трека «My Life Has Been Saved» на обратной стороне. Руди и Ханнес вновь взяли на себя обязательство по производству видео и сняли клип на студии Pinewood. 21 ноября Брайана пригласили в лондонский Hammersmith Odeon сыграть с легендой рок-н-ролла Джерри Ли Льюисом. Шоу должно было пройти еще две недели назад, однако Льюис, слывший человеком самым что ни на есть ненадежным, не явился на ряд репетиций, и все пришлось отменить. Тем не менее, этим вечером все прошло отлично, и выступления даже сняли, чтобы в будущем выпустить на видео. К концу 1989 года на телевидении появилось великое множество передач, рассказывающих обо всем самом лучшем в 80-х. одну из которых вела теледива Силла Блэк. Читателям журнала TV Times и зрителям ITV предложили определить победителей в нескольких категориях, включая лучшую группу 80-х годов. Среди номинантов фигурировали Bros, Eurythmics и Erasure. Однако приз достался Куин, и чтобы получить его, на запись церемонии награждения четверка приехала в полном составе. Следующим синглом нового альбома «Куин» предстояло стать титульному треку «The Miracle». Фредди предложил подыскать им четверым юных двойников, чтобы они снимались в клипе, а самим появиться только под самый конец. В лондонских театральных школах организовали кастинг. Проблема усугублялась тем, что ребята должны были копировать «Куин» не только внешне, но и в плане сценического исполнения. Чтобы выбрать из нескольких тысяч претендентов четверых счастливчиков, понадобилось несколько недель. Однако в день съемки усилия себя вполне оправдали, потому как каждый из них проявил себя поистине блестяще. У двойника Фредди даже имелся человек, копировавший его самого. Релиз сингла состоялся 27 ноября, и EMI уже привычно представила его в шести вариантах, включая эксклюзивное издание 7-дюймового винилового диска в конверте с голограммой на обложке. На стороне B фанаты получили Stone Cold Crazy, исполненную вживую на концертной площадке Rainbow в 1974 году, а на 12-дюймовом диске — великолепную My Melancholy Blues с выступлением в Хьюстоне в 1977 году. В аккурат к Рождеству, неизменно обещавшему высокие доходы, Picture Music International выпустила видеосборник, в который вошли I Want It All, Breakthrough, The Invisible Man и Scandal. Но хоть он и получил название The Miracle Video EP, одноименный титульный трек с нового альбома в него не вошел, потому что на момент выпуска еще не был готов. К тому же EMI в любом случае хотела придержать его для сборника Greatest Flicks 2, намеченного на следующий год. Объявив в конце ноября о планах приступить к подготовке нового альбома, Куин немало всех удивили. Новость о намерении заняться следующим студийным проектом в столь короткий промежуток времени после релиза предыдущего повергла всех в шок. Но на это их вдохновил успех по всему миру. Синглы и альбомы группы отлично продавались даже в США, где ее популярность в последние несколько лет значительно шла на спад. Брайан, Фредди и Джон улетели на студию Mountain в Монтрео и взялись за работу. Роджер, на тот момент, заканчивавший альбом The Cross, вместе со своими новыми музыкантами отправился в Германию, где двойняшкам торпедо Руди и Хансу предстояло снять клип на их сингл Power to Love. В ролик включили пышногрудых дам в обтягивающих кринолиновых платьях с глубокими декольте, господ в длинных париках, выреженных в духе эпохи Карла Первого в никербокеры, и туфли с застежками, наслаждающихся обильным пиршеством. А заодно и друг другом. Но явно перестарались. В либеральной Германии видео приняли хорошо, однако в более пуританской Британии на телеэкраны его выпустили со значительными купюрами. Из Германии Роджер прямиком вылетел в Монтрио, чтобы присоединиться к остальным. 4 декабря независимый лейбл Strange Fruit Bed of Joy выпустил альбом Queen at the Bib, Queen на BBC, в который вошли восемь композиций, записанных в феврале и декабре 1973 -го года во время сессии записи на радио BBC. Компания отыскала в архивах оригинальные ленты, с разрешением музыкантов выкупила их у BBC и составила из них альбом. Фанаты, получившие возможность официально купить редкие, бесценные записи группы, вместо того, чтобы воспользоваться пиратскими копиями паршивого качества, восприняли релиз на ура. 31 декабря в эфир вышло шоу «Силы Блэк. Прощайте, 80-е», записанное за несколько недель до этого. Одновременно с этим было объявлено, что продажи альбома Queen's Greatest Hits вышли на четвертое место во всей истории современной музыки, уступив только Brothers in Arms (85 -го года группы Dire Straits и двум альбомам Майкла Джексона Bad 87 и Thriller 82. -й. Для Брайана начало нового десятилетия ознаменовалось бурной и благотворительной деятельностью. Уже 1 января он вместе с несколькими другими знаменитостями отправился на студию для работы над новой версией изумительной композиции "Sailing", ранее записанной Родом Стюартом. Трек планировалось выпустить под названием «Rock Against Repatriation», «Рок против репатриации», а все средства от него направить на помощь вьетнамским беженцам, добравшимся на лодках до Гонконга, которых на тот момент как раз собирались насильно отправить обратно на родину. «The Cross» наконец подготовили к выпуску новый сингл, подписав долгожданный контракт на его реализацию с германской Electrola. Британские звукозаписывающие компании не горели желанием дать им шанс, вероятно, памятую о провале «Virgin» с треком «Show It». 29 января «Power to Love» вышел в Германии. После рождественских каникул Квин вновь вернулись к студийной работе, полной энтузиазма и новых идей. Над следующим альбомом тоже решили трудиться коллективно, а не как отдельно взятые авторы. Ведь с «The Miracle» всё получилось замечательно, царилась полная гармония. В начале февраля группа в полном составе возвратилась из Швейцарии домой. Брайан поспел как раз вовремя, чтобы заглянуть в Хаммерсмит Одиан» к старым друзьям, бывшим участникам Мотте Хуппл, Яну Хантеру и Мику Ронсону, устроившим небольшой тур. и во время одного из выступлений поднялся с ними на сцену и сыграл песню «All the way from Memphis». «На меня тогда нахлынули замечательные воспоминания», — рассказывал потом он. «Я тысячу раз слышал эту композицию в исполнении Эриэла Бендера, когда они гастролировали вместе с нами. Особенно мне запомнился концерт в Мемфисе. Вновь играя с ними после массы событий, произошедших с тех пор в жизни каждого из нас», Я испытывал самые прекрасные чувства. 18 февраля в Доминин Театре на тотном корт роуд состоялась очередная церемония награждения Британской ассоциации производителей фонограмм. Квин наконец добились давно заслуженного признания, получив из рук ее руководителя Терри Эллиса приз за выдающийся вклад в британскую музыку. Специально для показа на этом шоу Ханнес и Руди смонтировали небольшое видео, а за наградой группа появилась в полном составе в строгих вечерних костюмах. Брайан произнес такую речь. «От имени каждого из нас хочу поблагодарить всех представителей музыкальной индустрии, но еще больше тех, кто не имеет к ней никакого отношения, за их неизменную поддержку все эти годы». Ведь своим поведением вы обеспечивали нам свободу творчества в самом широком смысле этого слова, не ограничивая пределами, которые нам всегда хотелось преодолевать. Да, порой нам приходилось ходить по самому краю, осваивая невиданные новые территории и опережая время, но мы держались, никогда не срывались вниз и, наконец, дожили до сегодняшнего радостного события, что просто здорово. Отдельное спасибо хочу сказать компании «Бритиш Petroleum, наградившей нас специальным призом в знак признания за то невероятное количество винила, которое нашими стараниями подверглось переработке за эти долгие годы. Благодарю вас. Когда они уже уходили со сцены, Роджер добавил «Большое спасибо», а Фредди галантно взмахнул рукой и сказал «Спасибо, спокойной ночи». После церемонии большинство приглашенных знаменитостей отправились на организованной ассоциации торжественный ужин. Однако Куин среди них не оказалась. В 1990 году им исполнялось 20 лет. Это не совсем так, принимая во внимание, что Джон присоединился к ним только в 71-м. Но поскольку сам бренд Куин появился все же в 70-м, они в тот вечер устроили в честь этой знаменательной даты собственную вечеринку. С этой целью арендовали клуб The Граучу» и пригласили свыше 400 гостей, всех, кто имел к ним хоть какое-то отношение. Бывших роуди, секретарей, фотографов, менеджеров, руководителей звукозаписывающих компаний и многих-многих других. Народу в небольшое помещение набилось под завязку, всю ночь никто ни за что не платил. Вскоре туда подтянулись немало звезд, от скуки сбежавших с торжественного ужина ассоциации оторваться на развеселой тусовке Куин. В честь их 20-летнего юбилея Роджер купил своей подружке Дебби Ленг антикварное платиновое колье с бриллиантами за сто тысяч фунтов стерлингов, которое она по такому случаю не приминула надеть. После того, как Фредди появился на награждении, а потом на тусовке, опять поползли мрачные слухи о его болезни. Перед началом церемонии всех ее участников загримировали, чтобы придать надлежащий для телевидения вид, но макияж только подчеркнул черты его осунувшегося костлявого лица. Когда очередной гнусный папарацци запечатлел Фредди, уходящего ночью с вечеринки, вид у него был хуже, чем после хорошей попойки, и опубликовал снимок на первой полосе ежедневной газеты, народ заволновался. Фредди в ответ заявил, что чувствует себя как нельзя лучше, немного развеяв сплетни о том, что у него спит, а заодно и страхи армии его поклонников, но при этом опять добавил, что ехать на гастроли не собирается. В марте 90 -го года Куин вернулись к студийной работе над следующим альбомом. Тем временем, 26 марта The Cross выпустили свой второй альбом «Mad, Bad and Dangerous to Know» — «Безумный, плохой и опасный». Названием ему послужила фраза, которую обычно описывали эксцентричного лорда Байрона, в свое время сидевшего в тюрьме в Шильонском замке в Монтрё, неподалеку от той самой студии, где записывалась большая часть альбома. Кроме того, The Cross запланировали небольшой тур по Германии. Поскольку в Великобритании альбом продавался вяло, оплачивать гастроли здесь звукозаписывающая компания не желала. В Германии же его раскупали намного лучше. Первый концерт состоялся 11 мая в Ганновере. В роли концертных площадок выступали небольшие клубы и театры, но аудитория, хоть и не отличалась выдающимися размерами, принимала музыкантов довольно восторженно. За время этих гастролей альбом стал расходиться еще быстрее, в то время как в Великобритании дела на лад так и не пошли, несмотря на то, что «The Cross» весь день просидели на лондонской Tower Records, подписывая конверты. Когда в студийной работе наступил перерыв, с Брайаном связались театральный режиссер Мелком Рэнсон, ярый поклонник Куинн, и арт-директор Джейн Лепин Смит. на тот момент намеревавшийся ставить на сцене шекспировского Макбета. Чтобы идея лучше восприняла молодая публика, для ее реализации требовалась музыка современного композитора, и свой выбор Рэнсон остановил на Брайне. Тот, брошенный ему вызов с готовностью, принял, однако очень волновался, потому как до этого участие в театральных проектах никогда не принимал. К несчастью, в конце 90 -го года в Челтномской больнице умер отец Роджера Майкл, который после развода с его матерью находился там практически постоянно. Но поскольку до этого долго болел, неожиданным потрясением его кончина не стала. И хотя они с Роджером не были особо близки, 27 июля, на следующий день после своего 41-го дня рождения, тот отправился на похороны в Челтном. Во время короткой передышки в работе между двумя своими проектами Брайан слетал в Ноттингем исполнить гитарные партии для двух треков новой группы D-Rock. Знакомство с ними состоялось после того, как их с его сыном Джимми пригласила в гости компания Games Workshop. Джимми был без ума компьютерных игр, а она слыла крупнейшим их производителем в Европе в жанрах фэнтези и научной фантастики. Кроме того, компания проявила интересы к музыкальной индустрии, поэтому, желая внедрить игровые образы в духе хэви metal в жизнь, специально создала группу D-Rock. Когда они туда приехали, Брайана тут же попросили помочь с этим проектом и получили его согласие. В итоге он сыграл для двух треков Get Out Of My Way и Red Planet's Blues, которые потом вошли в альбом Oblivion, выпущенный в 1991 году лейблом Warhammer. принадлежавшим Games Workshop. В июле 90-го года Куин опять приехали на студию, теперь в лондонскую Метрополис, продолжать работу над альбомом, выпустить который планировалось ближе к Рождеству. Четыре трека уже были готовы. А поскольку записывал их Куин не спеша, то и дело отдыхая, у Брайана оставалось ему времени работать над музыкой для Макбета. Кроме того, он снова засветился в Хаммерсмит Один. На этот раз с хорошим другом Тони Айоми и Black Sabbath. А когда тех вызвали на бис, согласился выйти с ними на сцену, тем самым приведя переполненный зал в восторг. Тем временем, The Cross выпустили в Германии еще один сингл из альбома Mad Bad and Dangerous to Know. Трек под названием Liar, но совсем не тот, который много лет назад записала Queen. На стороне B публики представили композицию In Charge of My Heart, написанную Роджером уже по окончании работы над альбомом и, как следствие, в него не вошедшую.